Часть вторая. Отправляясь в плавание. Я был чисто любив, ты знала ли, старик такую страсть? О нет, мужик потом не воздвигала ли я трон полмира, мне весь свет дивился, я раптал в ответ. Глава четвёртая. Учёба в Балтиморе. Поселившись в жалкой комнатушке в Нью-Йорке после отчисления из Вест-Пойнта, по дрожащей рукой написал Алану: "У меня нет средств, нет друзей. Я писал брату, но он не может мне помочь. Я не могу встать с постели, ибо у меня жесточайшая простуда лёгких, а из уха течёт кровь". На что Алан ничего не ответил. К весне Эдгар По уже строил планы Он написал полковнику Тейру письмо с просьбой выдать ему свидетельство о состоянии здоровья, чтобы получить в интересах маркиза де Лафойета назначение в польскую армию, если это возможно. Из этой просьбы ничего не вышло, но зато 131 курсант Веспоента из 232 выделил по 1,25 доллара из своего жалования, чтобы стихи По появились в печати. В апреле был опубликован его третий сборник стихи, который по посвятил корпусу кадетов США. Однако товарищи по учёбе разочаровались. Это была жалкая книга в жёстком зелёном картоне, напечатанная на плохой бумаге и очевидно набранная по самому дешёвому тарифу. В сборник не вошли саркастические стихотворения По, которые они читали в казармах. Вместо них они нашли средневековый монгольский эпос о Мирлан, астрономическую фантазию Аль-Арааф и более короткие, столь же непонятные произведения, такие как Долина Ниса и Осуждённый город, описывающие скорбные пейзажи. Также туда вошли любовные сонеты, включая к Елене Литературные критики встретили том несколько более благосклонно. Он был замечен в Филадельфийских The Saturday Evening Post и The Keswick, и получил скупую рецензию в The New York Mirror. Язык свидетельствует о поэтическом вдохновении, хотя скорее напоминает развеянные ветром листья герани. Другой рецензент назвал по товарищам прекрасного гения И несмотря на содержащиеся в книге отрывки полной бессмыслицы, отметил, что автор обладает даром и искренностью, что видно по первым строчкам к Елене. Елена, красота твоя, никейский челн дней отдалённых, что мчал меж зыби благовонных, бродяг блужданием утомлённых, родимые края. Однако отрывки чистой поэзии контрастировали с тем, что критик считал чистым абсурдом сонета к науке. Предесловие по объявил о своём серьёзном намерении. По его словам, великим препятствием на пути американского писателя стало негативное сравнение с европейскими поэтами. С литературой дело обстоит также, как с законом или империей. Известное имя это наследство в собственности. В Америке южоны смотрят с переплёта на нижнюю часть титульного листа, где мистические символы, выведенные в такие имена, как Лондон, Париж или Геноя, представляют собой такое же количество рекомендательных писем. И всё же, английские поэты сбились с пути. Вордсворт, по словам По, ошибочно использовал поэзию для преподавания морали, а стих Кольриджа погряз в метафизике. Поэзия, утверждал По, требует особой формы внимания. Если рассматривать её слишком пристально, исчезают и красота, и истина. Поэзия это прекрасная картина, оттенки которой при детальном рассмотрении сливаются ещё сильнее. Напротив, беглый взгляд знатока учится отбрасывать детали и замечать прекрасное единство. Эта мысль справедлива и для астрономии. Тот, кто смотрит прямо и пристально, видит звезду. Однако эта звезда без луча. Тот, кто рассматривает её менее пытливо, осознаёт всё, доличево звезда полезна внизу, её блеск и красоту. Предисловие объявило о намерении по утвердиться среди великих поэтов. При этом оно затрагивало все три области. Если поэзия нацелена на неопределённое удовольствие, Роман или лиристика на представление уловимых образов с определёнными ощущениями то наука на истину. Первыми опубликованными произведениями по стали стихи. Вскоре он обратился и к рассказам. Однако его увлечение наукой никогда не ослабевало. Mechanix Ro Весной 1831 года По уехал из Нью-Йорка в Балтимор к своей больной бабушке в доме генерала По. Там же жили его тётя Мария Клем, её дочь Вирджиния, а также брат Эдгар Генри. Находясь в поисках работы, Эдгар написал редактору, заявив о том, что он хотел бы остаться и обосноваться. В 1830 году Балтимор с населением чуть более 80.000 человек стал вторым по величине городом страны, на несколько сотен человек опережая Филадельфию и значительно отставая от 200.000 нового Нью-Йорка. Город гордился своей промышленностью. Помимо верфей на Чесапикском заливе и дробовых башен больших домовых троп в который спускали расплавленный свинец, город стал отправной точкой для первой в стране межштатной железной дороги, открытой незадолго до приезда по в 1830 году линии Балтимор-Огайо. Город также мог похвастаться литературными и научными обществами. В 1830-х годах там появилось более 70 журналов и газет. Кроме того, здесь находился американский музей Чарльза Уилсона Пила, которым руководил сын Пила, Рембрандт. Как и в других городах США, около 1830 года в Балтиморе произошло несколько запусков воздушных шаров. Полёты совершались как в научных целях, как в случае с подъёмом Гэльюсака и Александра фон Гумбольдта для измерения химического состава атмосферы на небывалой высоте, так и для получения острых ощущений. Семья По жила недалеко от гавани Фэлс-Пойнт, на улице Уилкс, известной как Mechanics Row. Маленький тесный дом располагался в нескольких кварталах от здания, где жил Фредерик Бейли, позже известный как Фредерик Дуглас. Дуглас находился в рабстве у брата своего хозяина, который нанял его в судостроительную фирму. Конфликт вокруг рабства становился главным национальным вопросом. После своего избрания в 1828 году Эндрю Джексон воспользовался преимуществами пребывания у власти, внедрив систему добычи и заменив правительственных чиновников верными последователями. В ходе вытеснения коренных индейцев военным путём, земли стали дешёвыми и доступными для поселенцев, а воинственные призывы к превосходству белых и нативизму усилили чувство беззакония. часто выливавшегося в насилие. Джексон представлял себя как самодержавный защитник демократии и простых людей, то есть белых мужчин и рабовладельцев, особенно его друзей. В 1831 году, вдохновлённый пророческими видениями и солнечным затмением, Нат Тёрнер возглавил восстание рабов в округе Саут-Гемптон, штат Вирджиния. в ходе которого было убито 60 белых и вдвое больше чёрных. Южные плантаторы, а также северные ткачи и торговцы, зависящие от хлопка, поддерживали всё более суровые обращения на плантациях и спонсировали законодательные кампании, направленные на укрепление и расширение прав рабства. Движение за отмену рабства тоже разрасталась с религиозной силой. В обращении к цветным гражданам мира, написанном в 1829 году Дэвидом Уокером, бостонским торговцем, связанным с африканской методистской епископальной церковью, критиковались расовые теории Джефферсона и содержался призыв к активному сопротивлению для создания условий равенства. Когда Уокер внезапно умер в 1830 году, возможно, был отравлен. Его кампанию продолжили белые публицисты Уильям Лойд Гаррисон и Артур Таппен в Нью-Йорке. Они привнесли в аболиционистское движение мелинарристскую энергию Второго великого пробуждения. Движимая ожиданием скорого возвращения Христа, эта волна религиозного энтузиазма началась на севере штата Нью-Йорк. На собраниях пробуждения Святой Дух вызывал конвульсии и крики. На западе и юге баптисты подхватили эту лихорадку, хотя многие южные евангелисты подавляли идеи равенства и реформ. Мэриленд являлся самым северным из южных штатов. Для Фредерика Доггласа Балтимор означал временную передышку от ужасов плантационного рабства. Городской раб почти свободный человек по сравнению с рабом на плантации вспоминал он в своей автобиографии его лучше кормят и одевают и он пользуется привилегиями совершенно неизвестными рабу на плантации в свободные часы Доглас обучался подстёгиваемый наблюдениями идея научиться писать пришла мне в голову на корабельной верфи я часто видел как плотники обтесав и подготовив к использованию кусок древесины Писали на нём название той части корабля, для которой он предназначался. После побега на север он стал писателем, издателем и ведущей фигурой аболиционистского движения, сторонником интеллектуального и технического совершенствования и ярым противником американской науки о расах. Для По, Балтимор означал не только жизнь среди заботливых родственников, но и бедность. Его брат Генри помнил их покойную мать и мог её описать. В результате он обзавёлся связями в газетном бизнесе, а также пристрастился к алкоголю. Работал он в лучшем случае урывками. Их бабушка получала небольшую пенсию в знак признания заслуг генерала в военное время. Другие балтиморские ветви семьи по жили в достатке. Однако состояние Марии Клем пошло на спад после смерти её мужа. Она стала нерегулярно работать в качестве учительницы. У бедняков не было никакой социальной поддержки, кроме помощи друзей и соседей. Хуже того, в 1832 году на восточном побережье началась эпидемия холеры, унёсшая тысячи жизней. Каждое прикосновение и вздох буквально пропитались страхом заражения. По искала работу в качестве учителя и помощника редактора. Однажды один из выпускников Вест-Пойнта заметил Эдгара за работой. Он делал кирпичи. Помимо прочего, Эдгар пописал рассказы. Его вдохновил конкурс, объявленный в Филадельфийском Saturday Courier в июне 1831 года с призом в 100 долларов. Своему другу Ламберту Уильмеру, журналисту из газеты Baltimore Saturday Visitor, Показался одним из самых трудолюбивых людей в мире. Когда бы я ни пришёл, я всегда находил его занятым, работая над рассказами на Mechanix Row, поразмышлял об общих условиях литературного производства, что делает журнал успешным, а рассказ лауреатом премии. Его главными литературными образцами стали Эдинбургский журнал Blackwoods Magazine, Где публиковались рассказы об опасных происшествиях, по называемых эффектными историями или сенсации, а также юмористические рассказы, высмеивающие литературную моду и преувеличивающие слабости высшего общества, которые по называл гротесками. На конкурс Satire Courier по представил не один, а целых 5 разнообразных рассказов, каждый из которых основывался на его широком кругозоре. Среди них была сатира на рассказы американского писателя Натаниэля Уильса, где повествование шло о монархе Ваду, который спасается, обманув дьявола в карты, и пришествии в Иерусалиме. Басня, написанная в библейском стиле. 1 августа 1831 года. Эдгар по столкнулся с новой трагедией. Его брат Генри, измученный алкоголем и тяжелой жизнью, умер в возрасте 24 лет. Смерть Генри сблизила его с тётей и юной кузиной Вирджинией, которую он ласково называл Сиси. Уилмер навестил по и застал его за преподаванием алгебры Вирджинии. Во время похорон Вирджиния расстроилась и пролила больше слёз, чем главный скорбящий. В итоге её эмоции передались и По. После смерти своего брата Эдгар меланхолично писал Джону Алану: "Когда я думаю о тех долгих годах, когда я называл вас отцом, а вы называли меня сыном, я плачу как ребёнок при мысли, что всё это закончилось настолько прискорбно. По уже избавился от долгов и ни в чём не нуждался. Он продолжает только в такое время, как сейчас Когда я могу писать со сознанием, что не обращаюсь за помощью, я осмеливаюсь открыть своё сердце. И всё же он искренне понимал, что лучшие чувства пришли слишком поздно. К ноябрю Эдгар задолжал 80 долларов, и к нему стали стучаться кредиторы. Он снова написал Алано, и прежнее спокойствие вмиг исчезло. Я нахожусь в самом тяжёлом положении. И у меня нет и новых друзей на земле, кроме вас. Если вы откажетесь помочь, я не знаю, что делать. 11 дней назад меня арестовали за долг, который я никак не ожидал, что придётся выплачивать, потому что он принадлежал Генри. Записи о заключении по тюрьме отсутствуют. Однако половина заключённых Балтиморской тюрьмы находилась там за неоплаченные долги. В декабре он умолял Алана Не дайте мне погибнуть из-за суммы, о какой вы никогда не станете грустить. Алан начал письмо 7 декабря, вложив в него 100 долларов, но не отправлял его вплоть до 12 января. В декабре Эдгар По проиграл писательский конкурс. Его истории обошёл сентиментальный рассказ Дели С. Бекен, ведущий сторонницы теории, что произведения Шекспира написанный её предком Фрэнсисом Бэконом. Тем не менее, Корьер опубликовал рассказы по в течение следующих нескольких месяцев, начиная с Метсенгерштейна, готической истории в немецком стиле, о месте и одержимом демоном жарепце, без какой-либо оплаты, помимо рекламы. Впрочем, это тоже был ценный приз, хотя и досадный. Газета Beltemouth Society Visitor заметила: "Неногие американские авторы, по нашему мнению, сумели достичь столь высокого уровня. По преследовали голод, болезни и тюрьма, но как бы то ни было, его работы вызывали бесспорный интерес". Folio Club. "Воодушевлённый откликом Эдгар По послал рассказ в журнал The New England Magazine, описав его как часть большого сборника, предназначенного для чтения за столом 11-ю чилена литературного клуба. Каждый член клуба создавался по образцу известного литературного деятеля, а их комментарии должны были стать бурлеском критике. Он предложил весь сборник. Если вам понравится присланный экземпляр, я перешлю остальные. Эдгар По назвал его Фолио-клуб. Каждый рассказ написан в особом стиле, утрируя условности и клише устоявшихся жанров и авторов, часто с изъевидтельностью. Отправной точкой послужил рассказ Бездыхание. Он повествует о мужчине, у которого захватывает дух во время крика на жену, и что с ними потом только не происходит. Его душит пассажир, люди принимают его за мёртвого, готовят к погребению, кошки обгладывают его, в конце концов его ставят на место осуждённого преступника и вешают. Маниакальная игра на тему взаимоотношений между телом и духом скрывает мрачную автобиографическую правду. Это исповедь тревожного, чрезмерно образованного человека, чьи унижения наталкиваются на безразличие мира. Другие рассказы по, предложенные фолио клубом, написаны по образцу немецких фантастических историй, библейских притч и модных романов. Наиболее яркими представителями которых являлись романы Эдварда Бульвера Литтона и Вивен Грей Бенджамина Дизраэля. Хотя впервые он была опубликована анонимно. Вивиан Грей проследил путь амбициозного молодого человека от бедности до литературной славы, попутно сатирически описывая представителей высшего света Лондона, мужчин знаменитостей, женщин-авторов и читателей. В рассказе Знаменитость герой Эдгара По строит карьеру на восхищении, вызванном его с замечательным носом. Он пишет трактат под названием Насология, который приводит в восторг литературный мир. Прекрасный писатель, сказал Эдинбург. Из наших, сказал Блэквуд. Кто бы это мог быть? сказала миссис Синичулок. В этом бурлеске сатиры на тему непостоянства славы успех означает однодневную литературную коронацию, место, где посещаял рассказы и рядом не стояла с элегантными гостинными Вивиана Грея. В 1833 году они с семьёй переехали в Mechanics Row, в дом на Emeety Street, расположенный в пяти кварталах к северу от железнодорожной станции линии Baltimore-Ogley. Как бы то ни было, но промышленная обстановка находилась в особой гармонии с литературными экспериментами folio клуба. По относился к литературным жанрам как к форме массового производства. применяя навыки инженерного образования к написанию художественной литературы, он изучал область, анализировал конструкцию предыдущих продуктов и применял эти формулы в серии собственных произведений. В результате истории folio клуба стали витриной образцов его продукции. В основе первой партии рассказов лежала логика, схожая с системой стандартизированного производства в Harper's Ferry, которую Эльуиттн позаимствовал из французских прецедентов. Также как и По, опирался на европейские литературные образцы. Выявление и воспроизведение принципов жанра или стиля не обязательно означало скучное повторение. По оптимизировал формулы, увеличивая их до гротесков или сокращая до более концентрированных форм. Пока Конгресс обсуждал американскую систему Генри Клея, проект использования федерального правительства для финансирования и координации единой инфраструктуры дорог, каналов, железных дорог и коммуникаций повозился с пружинами и движущими силами американской системы литературы. Рукопись, найденная в бутылке. Ещё один конкурс объявлен в газете Baltimore City Advertiser. В июне 1833 года подарил по шанс проверить свои формулы. Одним из судей выступал Джон Латроб, сын Бенджамина Латроба, отца американской архитектуры, который помогал проектировать город Вашингтон, округ Колумбия, Капитолий, Белый дом, Национальный банк Филадельфии, а также масштабные работы в Балтиморе и Новом Орлеане. Джон Латроп учился в Вест-Пойнте и внёс технические усовершенствования в паровые двигатели. Также он работал юристом и советником в компании B&O Railroad. Другим судьёй стал Джей Х. Миллер, врач и основатель Вашингтонского медицинского колледжа в Балтиморе. Третьим был Джон Пендлтон Кеннеди. 38-летний бывший морской офицер и писатель, чей роман "Суолу Барн", опубликованный в 1832 году, представлял радужную картину жизни на южной плантации. Хотя, услышав выступление Фредерика Дугласа, он позже обратился в аболиционизм. Он стал конгрессменом и министром военно-морского флота и рассматривался как возможный кандидат на пост вице-президента. Все трое судей были озабочены национальным улучшением и рациональными реформами. Связанные с партией вигов, они продолжали видение федералистов о сильном национальном правительстве, возглавляемом интеллектуальной и моральной элитой. Виги поднялись в 1830-х годах в ответ на демократический республиканизм Джексона с его локалистскими тенденциями и решительной поддержки рабства. Вотроп и Кеннеди участвовали в строительстве линии Балтимор-Огайо, а также помогли Сэмюэлю Морзе получить федеральный патент на телеграф. Эти сторонники американских инноваций прекрасно подготовились к тому, чтобы признать сочетание научной остроты, классической образованности, остроумия и смелого воображения По. По словам лотроба, сборник рассказов, представленный По, настолько превосходил прошлые работы, что мы без труда присудили автору первое место. Второе место они присудили его классическому стихотворению Колизей. просто чтобы не награждать его дважды, как думал сам по. Единственной трудностью для них стал выбор одного из его рассказов. Судьи вызывали его к себе в кабинет. Латроба заинтриговал курсант Вестпоинта, который держался статно, как человек прошедший обучение. Эдгар был в чёрной одежде. Его сюртук был застёгнут до самого горла, где примыкал к чёрному шарфу, который в те времена носили почти повсеместно. Даже проблиска белого на нём не виднелось, и пусть его одежда пережила не самые лучшие времена, в этом человеке было что-то такое, что не позволяло критиковать его гардероб. Его достоинство оставалось выше похвал. Всё в нём как будто кричало джентльмен. Латроп очаровался воображением по. Судя по внешнему виду, мир с ним не считался. Однако внешность тотчас уходила на задний план. Когда вы сталкивались с необозданной фантазией, логической истиной, математическим анализом и удивительной комбинацией фактов. Лотроба поразило его умение отождествлять себя с описанным. Он рассказал мне все факты о путешествии на Луну и предлагал изложить их на бумаге с точностью до мельчайших деталей и правдивостью в отношении физических явлений. что невольно наводило на мысль, будто он сам недавно вернулся из путешествия. Судии присудили ему первое место за рассказ "Рукопись, найденная в бутылке", за захватывающую реалистичную историю о корабле-крушении и встрече с летучим голанцем, кораблём-призраком из легенды. Скептически настроенный учёный, плывущий с острова Суматра, верит только своим чувствам. После кораблекрушения он попадает на корабль, пилотируемый сверхчеловеческими моряками, которые выполняют миссию, руководствуясь необычными приборами и потрёпанными навигационными картами. Когда корабль приближается к ужасающему водовороту, он обнаруживает, что спешит на встречу к захватывающему знанию, неизведанной тайне, достижение которой гибель. Мощь рассказа Достигнуто контрастом между решительной фактологией и невероятными сверхъестественными событиями, подобно полярным исследованиям и альпийским погоням в романе Мэри Шелли Франкенштейн, который также перенёс готическую сказку из особняка в природные экстремальные условия. В умелых руках По научный язык и концепции усиливали жуткое ощущение грядущего катастрофического откровения. Благодаря этому рассказу у Попа появилось 50 долларов, чтобы успокоить кредиторов. Кроме того, он обзавёлся новыми влиятельными союзниками. И всё же, как бы то ни было, По всё ещё находился в опасности. После двух лет молчания Эдгар написал Джону Алану, что погибает, абсолютно погибает из-за отсутствия помощи. Сам Алан был уже болен и прикован к кровати. Сильно страдая от водянки, Эдгар По отправился в Ричмонд с последним визитом. Сначала ему отказали во входе, но он проскочил мимо второй миссис Аллан и поднялся в спальню, где, согласно местным слухам, мистер Аллан поднял трость и, угрожая ударить его, если он приблизится, приказал выйти. После чего поудалился, и это была их последняя встреча. Алан умер 27 марта 1834 года, владеей восемью домами, плантациями, десятками рабов и миллионами долларов. Он завещал значительные средства своим сыновьям от второй миссис Алан, гораздо меньше своим трём незаконнорождённым детям и ничего Эдгару. От сироты окончательно отказались. Тогда по Написал Джона Пэддлтону Кеннеди письмо с просьбой помочь найти работу учителя. Когда Кеннеди пригласил его на обед, он признался: "Приглашение ранило меня до глубины души. Я не могу прийти, и по причинам самого унизительного характера, связанным с моим внешним видом. Ему просто-напросто не хватало минимального набора для выхода в свет". Кеннеди нашёл его в состоянии голода. Я дал ему одежду, свободный доступ к столу и лошадь для упражнений, фактически поднял его с самой грани отчаяния. Эксперимент Береника. Поддержка Кеннеди открыла ещё одну дверь. Томас О. Уайт, печатник из Ричмонда, запускал новое ежемесячное периодическое издание, Southern Literary Messenger. Заручившись добрым словом Кеннеди, Уайт поручил По написать рецензию и рекламу. Когда Уайт согласился рассмотреть один из рассказов, По послал ему шокирующую повесть Береника, ещё одну сенсацию. По сравнил её с исповедью англичанина, употреблявшего опиум, Томаса Диквинси и рукописью, найденной в доме сумасшедших. о опубликованными в популярном лондонском журнале New Monthly Magazine. Береник вводит читателя в сознание нервозного учёного, страдающего от мономании, диагноза недавно объявленного французским психиатром Эскиролем. Герой рассказа стал болезненно одержим зубами своей жены. Господи, лишь бы я никогда их не видел. Его жена Береника Точно бы не возражала, потому что в итоге её постигла ужасная участь. Эта история передавала мутные состояния сознания, питающегося собственными зацикленностями. Герой стал одним из наиболее тревожных из всех ненадежных рассказчиков Эдгара По. По признался Уайту, что тема Береники оказалась слишком ужасной. Он колебался, прежде чем послать её в качестве образца своих возможностей. Однако попредлагал эту повесть даже не из-за её содержания, а для проверки теории популярной литературы. Истории всех журналов, уверенно объяснял он. ясно показывает, что те из них, которые достигли известности, обязаны статьям подобным Беренике. Они состоят из сюжета смехотворного, усиленного до гротеска. страшного, окрашенного в ужасное, остроумного, преувеличенного до бурлеска, необычного, превращённого в странное и мистическое. Береника, по его словам, стала результатом тщательного исследования рынка. Неважно, являются эти статьи дурным вкусом или нет, чтобы вас оценили, вас должны читать. А эти вещи неизменно пользуются жадным интересом. Они, если вы обратите внимание, попадают в периодические издания и газеты, укрепляя репутацию журнала, который первым их опубликовал. По описывал условия успеха как журналов, так и авторов. Путь к повышению авторитета заключался в публикации ярких, запоминающихся произведений, даже если они пугающие или написаны в дурном вкусе. а также в том, чтобы другие газеты обсуждали их и перечитывали. По логике знакомой нам по сегодняшней экономике социальных сетей, клики, лайки и ретвиты. Ценность текста зависела от того, как часто о нём говорили другие, сколько выдержек приводили и перепечатывали ли. Не всякое произведение подойдёт для этой роли, утверждал По, оригинальность. Вот что необходимо. Важно уделять большое внимание стилю и тратить много сил на сочинение, иначе рассказ превратится в скучный и абсурдный. Таким образом, Береника оказалась искусным произведением, довольно редким и ценным товаром. По заявил, что отыскал хороший рецепт и был готов использовать его от имени Уайта. В результате он предложил ежемесячно снабжать Сауден литературный мессенджер новым рассказам. Ни один из них не будет иметь ни малейшего сходства друг с другом ни по содержанию, ни по манере изложения. Результаты скажут сами за себя. Эффект, если таковой будет, лучше оценивать по тиражу журнала, чем по любым комментариям к его содержанию. Он принял ожидаемую критику рассказа, превратил её в аргумент, необходимый для создания хорошей репутации, а дальше заключил пари. Он предлагал свой товар в качестве сделки, хвастовства, делового предложения и, конечно же, прекрасно подготовленного эксперимента. В июне 1835 года Уайт заговорил о возможности работы в Ричмонде. Ничто не доставит мне большего удовольствия, восхищался по. Мне не терпится поселиться в том городе. В итоге он оставил тётю и кузину, планируя вскоре перевести их к себе. После смерти Джона Алана Эдгар По, 26 лет отроду, мог теперь претендовать на место в городе своего детства на собственных условиях.